Глава третья, Валерия. Но посмотреть сериалы «Вкусно поесть» мне не удается. Буквально спустя полчаса, как вернулась домой, со мной начинает происходить что-то странное. Сначала ощущаю легкую тошноту, слабость и сонливость. Списывает состояние на переутомление. Решаю просто завалиться в постель и поспать. Выспаться в слазь, так сказать, не выходит. Мой палец, который сегодня глупо ранил, он начинает вдруг дергать и болеть. Да так сильно, будто у меня не просто небольшая безобидная ранка, а загноившаяся запущенной панорицей. Вот же черт, шеплю сквозь стиснутые зубы, и снова обрабатывать рану на указательном. Выглядит порез. Да никак не выглядит, Палец как палец. Ранки не видно. Но болит зараза настолько сильно, что уже скоро в голос взвою. И боль ведь нарастает. Так и знала, что занесла инфекцию. Черт знает, в каких местах побывала та книга. я обезболивающее, и не успевает оно подействовать, как прямо на моих глазах моя рука с больным пальцем начинает покрываться мелкой красной-красной сыпью. И тут же боль уходит, палец больше не дергает, не болит. Но зато теперь вся рука дико чешется. И все это чудо происходит за считанные секунды. Я, как врач, в панику не впадаю, начинаю думать. Гляжу на эту ненормальную аномальную метаморфозу и не могу вспомнить ни одного клинического случая с такими же симптомами. Да что со мной такое? Так лечим пока симптомы. Нахожу в своей аптечке тюбик с мазью от зуда, сыпей, покраснений и смазываю кожу на руке. Титаническим усилием воли сдерживаюсь, чтобы не начать чесаться. А просто мрак, как сильно. Затем выпиваю противовоспалительное и противоаллергическое. Слабость и сонливость сковывают в своих объятиях. Ощущаю себя очень странно. Еще никогда мое тело, мой организм так ненормально себя не вел. Но я оптимистка и верю, что со мной ничего страшного не происходит. Заваливаюсь в кровать, прячусь под одеяло, и меня буквально вырубает. Проваливаюсь в сон без сновидений. Не знаю, сколько я проспала, но пробуждение у меня резкое, тревожное. Вот меня просто выключили, а сейчас взяли да включили. Зато палец не болит, рука не чешется, тошноты нет, да и слабости тоже. И это уже хорошо. Только чего то холодно мне, да и жестко как-то, словно не в своей кровати я. Резко распахиваю глаза. Пока просто лежу, смотрю в потолок. Совершенно незнакомый потолок, высокий, сводчатый, расписной. У меня начинает нехорошо ныть подложечкой. Медленно поворачиваю голову и с тоской смотрю на шелковые оконные драпировки. Перевожу взгляд на массивные тяжелые стеллажи с книжными томами. У меня еще тяжелее сосет подложечкой. Я нахожусь в библиотеке. Лежу на дощатом полу в своей домашней одежде, в халате в голубой цветочек и носках в бело-красную полоску. Что происходит? Я не понимаю, как здесь оказалось. Да и само место мне совершенно незнакомо. Медленно сажусь и настороженно осматриваюсь, стараясь игнорировать бешеный стук сердца, зарождающийся страх и даже панику. Так, какие варианты? Похищение? Да кому я нужна? Галлюцинации? Но мне это все не кажется. Это точно не сон. Хотя... Ведь, может, какой-то препарат и дал побочку в виде реалистичной галлюцинации. Для проверки силы щипаю себя и шиплю сквозь зубы. Больно. Нет, не глюки. Осматриваю свои руки. Потом тот самый палец, и с удивлением обнаруживаю, что подушечка пальца испачкана в чем-то черном, словно черная метка. Или будто палец измазали в магнитном порошке, чтобы отпечаток с меня снять. Трогаю и тру, но эта черная метка не стирается. Хмурюсь, но решаю пока ставить палец в покое. Поднимаюсь с пола и собираюсь подойти к окну, чтобы посмотреть и понять, в каком районе я сейчас вообще. А потом понайти здесь кого-нибудь, да взять телефон и позвонить. Не успеваю трех шагов сделать, как вдруг раздается оглушительный ба-бах, будто кто-то с размаху двери вышиб, и те слетели с петель. Следом раздаются быстрые шаги и мужские голоса. Не проходит и нескольких секунд, как передо мной возникают трое весьма колоритных мужчин. Я слегка впадаю в ступор. Мой мозг, конечно, всегда довольно оперативно обрабатывает информацию, но вот в данной ситуации он немного зависает и тормозит. Внимательно смотрю на мужчин. Все трое одеты в белоснежные рубашки с кружевными «жабо» и пенистыми манжетами на запястьях. Камзолы и кафтаны расшиты золотом до да серебром. Ткани такие роскошные, что даже меня, не особую любительницу моды, зависть берет. На ногах у мужчин узкие брюки, заправленные высокие блестящие сапоги с пряжками. И примечательно не только их одежда, но и внешность. Двое мужчин, несомненно, люди, оба брюнеты. Волосы у них чуть ниже плечи, собраны в хвост на затылке. А вот третий, тоже как человек, только уши у него эльфийские. Так, у этого типа ярко выражен Дарвинов бугорок на ушах. Хотя это мягко сказано. Но это признак не только эльфов. Скорее, это признак из животного мира. В биологии называется остаточный признак от организмов более простых по генотипу. И лицо у него такое надменно одухотворенное и преисполнено высокомерной скорби. Волосы у него красивого пшенично-золотого оттенка и длинные, и шикарные просто. Они заплетены в сложную косу, которая перекинута через плечо. Классный парик. Наверное, дорого стоит. Но это все дело десятое. На самом деле мне очень хочется знать, что со мной произошло. Может, препараты дали побочку в виде расстройства парасомнического спектра. Это когда люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. Естественно, не помнят своих совершенных действий. То есть, находясь в состоянии сна, я добралась до этой библиотеки, в которой кто-то решил устроить костюмированное шоу. Смотрю на свои ноги в носках. Поднимаю одну ступню. Чистая. осматриваю другую. Тоже чистая. Так. -Талие! Напевным и просто чарующим голосом произносит тот, что с аномальными ушами и роскошным париком на голове. Нанджин Ковен Гамбара Синбеда. Перевод, это она? Но вы предоставили портрет иной женщины. Я с ужасом осознаю, что ни слова не понимаю. Простите, выдыхаю удивленно, вы можете повторить? Или лучше сразу объясните, где я? А еще лучше дайте, пожалуйста, телефон. Я вызову такси и тотчас уберусь отсюда. Вы, наверное, спросите, кто я и как здесь оказалась. Пожимаю плечами, издаю нервный смешок и добавляю. Не поверите, но я понятия не имею. Мужчины переглядываются, и брюнет номер один раскрывает широко глаза и произносит тоном, полным священного ужаса. «Та лайна син беда». Перевод. Это другая женщина. Я успеваю только рот открыть, чтобы сказать, что не понимаю ни слова, как вдруг брюнет номер два щелкает пальцами, и прямо в воздухе возникает голограмма. Портрет моей подруги Юли. Что за... син дебютух», — говорит брюнет номер два и кивает на портрет Юли. Перевод. Вот так-то нам нужна. Дади, вон к дженджиризи и кианахибанганкару, вон синвойджу. Перевод. Значит, эта ужасная женщина, связана с избранной. Родственница. Я ни слова не понимаю, произношу едва слышно. А по синкуду так, тиндак и сайки. Перевод, что теперь нам делать? Ушастый делает небрежно прекрасный пас рукой. И в воздухе материализуется цепочка с кулоном в виде ромбовидного булыжника. Размер камня больше моей ладони. Камень светится ярко-голубым, пульсирующим цветом. Ушастый кивает на украшение, и брюнет номер два берет его в руки и протягивает мне. Показывает, чтобы я его надела, а потом трогает свои висок и губы. Что-то говорит на своем тарабарском. Но мне все ясно. Если я надену эту висюльку, то стану понимать их речь. С подозрением смотрю на сияние камня и вспоминаю, что вообще-то некоторые ядерные реакции могут вызвать свечение. Знаете, мне совсем не хочется ко всем проблемам лучевую болезнь получить. Искрещиваю руки всем своим видом, показывая, что надевать неизвестную светящуюся штуковину не намерено. И тут принят номер один что-то произносит и делает сложный пас руками — Еще и пальцы в сложную фигуру складывает. Я вдруг ощущаю, как тело мое цепенеет. Я не могу ни рукой, ни ногой, ни головой пошевелить. Говорить тоже не могу, только глазами двигаю. Этот светящийся кулон на цепочке сам собой летит ко мне и, вопреки моему желанию, надевается на меня. Неужели это плод моего воображения? Да, вот точно я подхватила какую-то заразу. Подобный бред видеть, как на его нужно оказаться в коме. Но на сон точно не тянет. Уж слишком реально все. Если честно, кома тоже отпадает, все настоящее. «Вы понимаете нас, Эрла?» — говорит мужчина с вытянутыми ушами. «Двигаться не могу, но вот речь мне разблокировали». Uh, «Да, понимаю. Но я не Эрла. Мое имя Валерия», — говорю озадаченно. А теперь объяснитесь, черт возьми, что здесь происходит. Эльф морщит свой идеальный нос, кривит свои пухлые розовые губы и осматривает меня с таким многозначительным презрением, будто перед ним не человек, не женщина, а как минимум таракан, как максимум примерская скалопендра. Двое других мужчин не отличаются радушием и мы тоже глядят на меня с разочарованием, даже не пытаются скрыть его. Да и вообще в их глазах будто застыла фраза «все пропало». Позже все вам объясню. Пока ответьте на главный вопрос, кем вы приходитесь, избранный, вы ее сестра или мать, какое родство между вами. Дамы и господа, скажу вам по правде, нервная система у меня железная. Терпение у меня море, точнее, целый океан. Но даже такую толстокожую и чертовски непробиваемую женщину можно вывести из себя. И сейчас происходит этот самый эпичный момент, Я начинаю сильно злиться, отчего страх и зарождающаяся паника просто прогибаются под гнетом моего гнева. «Вас совершенно не касается, кем мне приходится Юлия», произношу пока еще вежливо, но голос мой уже звенит закаленной сталью. «Лучше ответьте на мой вопрос. Кто вы такие? Как я здесь оказалась? И где я? Только прошу, отвечайте кратко, четко и по делу». Мужчины-брюнеты поднимают в удивлении брови и приглядываются с ушастым, который раздувает гнев на ноздри, сверкает глазами и произносит своим чарующим голосом, который тоже пронизан нотками металла. Артефакт, что вы активировали и который перенес вас в наш мир Ниилий, предназначен был не вам, Эрла, а вот этой прекрасной женщине по имени Юлия. Она избранная. Ей выпала честь снять прок... <coughs> Впрочем... Сейчас не об этом. Ее место заняли вы, особо совершенно не отвечающая необходимым требованиям. Я все еще не могу шевелиться. Тело вообще не чувствую. И это состояние мне не просто не нравится, и не просто меня пугает, я жутко злюсь, что меня лишили контроля. А еще не верю ни единому слову этого ненормального. Какой другой мир, шеплю я? она не верит обреченно вздыхает один из брюнетов потому что она не избранная тихо произносит другой оба косятся на ушастого. изображение моей подруги убирают и эльф обойдя меня по кругу останавливается напротив меня и глядя прямо мне в глаза вновь задает свой вопрос кем вы приходитесь избранной ответите получите свободу от заклятия которым вы скованы нет Будете так стоять, пока не одумаетесь. Чёрт. Юля моя подруга, произношу ровным тоном. По крови мы не родственницы, но духовно мы близки. Я бы сказала, что мы духовные сестры. Мы словно скроены из одинаковой энергетической ткани. В конце фразу умолкаю и чувствую тяжесть, словно неподъемный груз лег мне на плечи и теперь давит. «Куда я вляпаться умудрилась?» Хм, духовная связь бывает крепче кровной, задумчиво говорит золотоволосый мужчина. Теперь мне понятно, почему вы смогли увидеть артефакт и прикоснуться к нему. К вашему и нашему несчастью, Эрла, вы порушили все наши планы. Теперь миссия, которую мы возлагали на вашу духовную сестру, переходит к вам. О чем вы? Что вообще за бред несете рявку я? И тут мужчина щелкает пальцами, я буквально падаю к его ногам. Руки, ноги, голова, да и все туловище ощущается тяжелыми, онемевшими, будто я отлежала каждый кусочек своего тела. Естественно, во всем теле возникает паристезия. Ощущение покалывания и мурашек крайне неприятно, скажу вам. Ох, вздыхаю со стоном. Растираю руки, потом ноги, трушею. Неприятное ощущение постепенно проходит. Медленно встаю на ноги. Руку, чтобы помочь мне подняться, никто из мужчин не предлагает, и под взглядами Троицы бреду к окну. Они мне не препятствуют, стоят и что-то тихо, но с пылом обсуждают, явно спорят. Смотрю в окно и шокированно выдыхаю. Господи, где это я? За окном раскинулся пейзаж, совершенно далекий от земного. Я вижу город с тяжелыми глыбами белых домов, а вдали — золотое море. Золотое! Будто кто-то расплавил драгоценный металл. Золото море убегает в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешивается фантастическое марево какие-то дивные, нежные, невиданные ранее краски. Они ласкают взгляд неуловимой красотой своих оттенков. Я бы восхитилась этой красотой, но сейчас испытываю ужас». Чтобы точно проверить, не сплю ли, я снова щипаю себя за руку, да со всей силы. Увы и ах. Я хватаюсь за подоконник, и ночью упаду. Ноги дрожат, руки сильно потеют, сердце начинает биться так сильно и часто, что кажется, будто вот-вот пробьет грудную клетку и умчится от меня прочь. Дышать вдруг становится тяжело. Еще чуть-чуть и наступит приступ удушья. По спине пробегает премьерский холодок. Перед глазами на миг все темнеет и в ушах сильно стучит. Я ощущаю приступ тяжелой тревоги и жуткого страха. Мне кажется, что сейчас должно произойти нечто ужасное. Меня накрывает паническая атака. Впервые в жизни я лично испытываю это состояние. Я беру себя в руки, как и всегда. Это я контролирую свой организм, а не он меня. На подгибающихся ногах дохожу до кресла, которое стоит рядом с одним из книжных стеллажей, и просто падаю в него, закрывая глаза и начинаю брать свое состояние под контроль. Так все в порядке, всему есть логическое объяснение. Если все правда, я в другом мире Господи, как же бредово звучит, то раз меня смогли выдернуть из моего мира, то значит могут вернуть. Да! Именно так. Состояние паники постепенно сходит на нет. Эрла вежливое обращение к незамужней женщине, не имеющей титула. Эрлая вежливое обращение к замужней женщине, не имеющей титула. Эрлан вежливое обращение к мужчине, не имеющего титула. Арда. «Вежливое обращение к незамужней женщине, имеющей титул». «Ордая» — «Вежливое обращение к замужней женщине, имеющей титул». «Ордан» — «Вежливое обращение к мужчине, имеющего титул». Но все эти обращения приемлемы только для рас людей. К эльфам другое обращение. Или рана — «Вежливое обращение к незамужней эльфийке. Эла. — «Вежливое обращение к замужней эльфийке. Эл, вежливое обращение к эльфу. К владыке эльфу не применяется, к нему обращаются просто владыка.